Глава 29. Скарлетт мрачно смотрела на пустую тропу. Ей казалось, что зима ушла уже несколько часов назад, а посетителей сюда так поздно не пускали. Но эти правила определенно не распространялись на принцесс. Может быть, у зимы свидание, о котором она давно мечтала, но Скарлетт чувствовала, что-то не так. Она могла поклясться, что слышала, как рёв выбрался из логова, но он до сих пор не пришёл повидаться с ней, как делал это обычно. Еще она слышала шум, который напомнил ей блеяние козы во время забоя. Ее руки и ноги сразу заледенели, несмотря на то, что в зверинце было тепло, а кофта застегнута на молнию. Наконец послышались шаги. Скарлетт вцепилась в прутья клетки. Как только показался гвардеец с ножом в руке, она поняла, что ее подозрения не беспочвенны. Сердце ёкнуло. Даже с такого расстояния она видела темные пятна на лезвии глубокое сожаление на лице Ясина. Она так сжала прутья, что костяшки пальцев побелели. «Что ты сделал?» спросила она, задыхаясь от ярости, которая рвалась наружу, но не находила выхода. «Где зима?» Он подошел и встал рядом с клеткой, но Скарлетт не отступила назад. «Дай руку», сказал он, присев рядом. Она усмехнулась. «Знаешь, что случается с теми, кто сует руки ко мне в клетку?» Ясен воткнул нож в мягкий мох, и прежде чем Скарлетт успела отшатнуться, схватил ее за запястье и вывернул руку так сильно, что вспышка боли пронзила ее до самого плеча. Скарлетт охнула, ее ладонь предательски разжалась. Это была не ментальная манипуляция, а старый подлый прием. Скарлетт попыталась освободиться, но не смогла вырваться из его железной хватки. Тогда она прижалась телом к клетке и попыталась вцепиться ногтями ему в лицо. Но не дотянулась. Попыталась снова. Он уклонился, затем отцепил ножны и перевернул их над ее ладонью. Оттуда прямо ей в руку выпал крошечный цилиндр. Ясен выпустил ее запястье. Пальцы Скарлетт сомкнулись, сжимая цилиндр, и она метнулась в сторону. Вставишь это в слот системы безопасности лунного корабля и получишь королевский доступ. Дальше разберешься сама». «Тут еще записано зашифрованное послание от твоего друга, но не смотри его сейчас. Подожди, пока не окажешься подальше отсюда». «Что происходит? Что ты сделал?» Он убрал нож в ножны и... Бросил его ей. Она вздрогнула от неожиданности, но поймала. «В Артемизе найдешь порт П, платформу 22. Повтори». Ее сердце билось, как сумасшедшее. Она смотрела на тропу, ожидая, что вот-вот увидит черные кудри, блестящее платье и грациозную походку зимы. «Повтори. Порт П, платформа 22. Она нажала рукоять ножа. Сначала вам нужно будет выбраться из зверинца. Зима знает дорогу. Мы сделаем все возможное для вашей безопасности, но постарайся не наделать глупостей. И как бы тебе ни хотелось убраться с луны, даже думать об этом забудь. Только привлечешь к себе внимание». Кроме того, маленький челнок не предназначен для полетов на большие расстояния. Действуй так, как будто тебе что-то понадобилось в РШ-9. Там вырос твой парень. Понимаешь? Нет. Просто улетайте из Артемизии. Порт П. Платформа 22. Сектор РШ-9. Он поднялся. Когда увидишь принцессу, передай, что ей лучше поторопиться. Скарлетт снова внимательно на него посмотрела, не совсем понимая. Какую принцессу? Зиму? Это ей лучше поторапливаться? Но вдруг поняла, что он говорил о другой принцессе. Он имеет в виду Селену, Золу. Ясен обошел клетку, приложил палец к сканеру на двери, набрал код. Скарлетт услышала, как щелкнул замок, отодвинулся засов. сов. Ее нервы гудели от напряжения. Сосчитай до десяти». Не глядя на нее, Ясин пошел прочь. Ей хотелось сразу распахнуть дверь и броситься на поиски зимы, но она сдержалась. Ее руки дрожали. Я дал ей оружие и возможность бежать. Она не понимала, что происходит, но что-то ей подсказывало, что жалкие десять секунд ожидания ее не убьют. Четыре. Спрятала маленький цилиндр в карман кофты. Пять. Сунула нож сзади за пояс рваных грязных джинсов. Шесть. Снова подползла к решетке, прижалась лицом к прутьям. Семь. Крикнула. Зима! Восемь. Свет выключился. Всё погрузилось во тьму. Скарлетт застыла. Это чтобы им легче было сбежать? Это и есть помощь? Это... О, камеры! Задыхаясь от волнения, Скарлетт проверила, надёжно ли спрятан нож, и толкнула дверь. Она выбралась из клетки и, держась за прутья, поднялась на ноги и шагнула на мягкий мох. Ноги едва держали её. Скарлетт решила сначала узнать, жива ли принцесса, а потом найти этот чёртов порт П. Зима. Шепела она, ковыляя по тропе. Больер оказался дальше, чем она помнила. Наконец она коснулась рукой ограждения и пошла вдоль него. Рю. Она не слышала волка, и это было странно. Под стеклянным потолком переплетались лианы, а выше она видела росы мерцающих звезд. Вскоре глаза Скарлетт привыкли к их тусклому свету. Завернув за угол, она различала лишь тени деревьев, ветви над головой и свою руку перед самым лицом. Она прищурилась. Впереди что-то белело. Это могло быть любое животное из тех, что содержались в зверинце. Но интуиция подсказывала Скарлетт, что это такое на самом деле. Вернее, кто. Зима. Она бросилась вперед, ведя рукой вдоль ограждения. Смутные очертания обрели форму, и Скарлетт увидела принцессу, привалившуюся к решетке. Вокруг нее расплывалось темное пятно. «О нет! Нет! Принцесса!» Она опустилась на колени, откинула голову Зимы и стала искать пульс на шее. «Стены кровоточат». Услышав шепот, Скарлетт с облегчением вздохнула. Нащупала пульс. Сердце принцессы билось ровно. «Куда ты ранена?» «Кровь повсюду. Так много крови». «Зима, скажи, куда он тебя ранил?» Скарлетт осмотрела руки принцессы, плечи, живот. «Кровь вытекла откуда-то из-под нее. Он ударил тебя в спину». Он убил Рю. Скарлетт оцепенела, а принцесса зарыдала, упав ей на грудь. Он пытался защитить меня. Скарлетт не поняла, кого зима имела в виду – волка или гвардейца. «С тобой все в порядке», – сказала она, обращаясь скорее к себе самой, и огляделась. Зверинец тонул во тьме, но она слышала журчание водопада, шорох маленьких лапок, шелест листьев, потревоженных неизвестным существом, которое сновало где-то поблизости. Она разглядела белый мех за спиной зимы, и ее сердце сжалось, но она запретила себе думать об этом. Горевать она будет потом, как и тогда, когда случилось несчастье с ее бабушкой, а сейчас нужно вывести отсюда принцессу. Мозг Скарлетт работал как бешеный. У входа в зверинец стоят гвардейцы и наверняка они что-то заподозрят, если принцесса зима не пройдет мимо них обратно. Возможно, Ясин успел сочинить для гвардейцев какую-нибудь отговорку, но Скарлетт все равно не собиралась соваться в центральную часть дворца. Она посмотрела дальше за вольер Рю, и различила смутные очертания двери, которая выходила в коридор к помещениям, где кормили животных и чинили клетки. Ясин предложил им этот путь. Скарлетт раздражала его надменность, но других причин сомневаться в нем у нее не было. Пойдем. Она помогла Земе встать. Принцесса посмотрела на свои руки и начала дрожать. «Кровь. Да-да, я уже поняла. Стены кровоточат. Смотри вон туда. Приглядись». Скарлетт схватила Зиму за локоть и развернула ее. «Видишь дверь? Туда мы и направляемся. Давай, я тебя подсажу». Она сцепила руки, но Зима не двигалась. «Зима. Даю тебе пять секунд. Решай, ты пойдешь со мной или останешься с мертвым волком и кровоточащими стенами?» «Тебе все ясно?» Зима ошеломленно посмотрела на нее, а потом кивнула. Или просто уронила голову. Но Скарлетт подумала, что этого ей вполне достаточно, и она готова считать это согласием. «Хорошо, тогда вставай сюда и лезь через ограждение». Принцесса сделала, как велела ей Скарлетт. Правда, очень неуклюже, что было на нее совсем не похоже. Когда зима свалилась в вольер Скарлетт вдруг с удивительной ясностью осознала, что происходит. Гвардеец помогает им сбежать. Я не убегают. Адреналин закипел в ее венах. Она еще раз проверила нож, ухватилась за верхнюю перекладину и подтянулась. Тихо вскрикнув, она приземлилась по ту сторону ограждения, тут же вскочила на ноги, побежала к двери. Дверь открылась, сигнализация молчала. Скарлетт оглянулась, Я увидела, что зима стоит, склонившись над мертвым рю, но она не успела ее окликнуть. Принцесса подняла голову, вытерла окровавленные ладони о юбку и поспешила за ней.